Жасмин Майер «Вернуть дракону крылья» Книга первая Дракон Энгейлира 1 Глава первая «Ой, девочки, какой блондин там стоит у барной стойки!» вздохнула Лиза. «А кто говорил больше никаких блондинов после того, как последний разбил тебе сердце?» фыркнула Вера. «А ты чего такая молчаливая сегодня, Марина?» Я потянулась к бокалу и промочила горло. «Да опять все то же самое!» «Что, снова не взяли рукопись?» — сполошилась Вера. «Да что такое?» «Ага, я залпом допила бокал. Опять прислали отказ. Рукопись, говорят, хорошая, качественная, но для издательства неформатная». «Ну и хрен с ними!» «Ещё перевернулся и на нашей улице грузовик с пряниками!» Лиза развела вино по бокалам. «Давайте оторвёмся сегодня на полную, а? Всё-таки пятница, а дома нас никто не ждёт». Уйдем в загу?» — хихикнула Вера. «Маринка, не кисни, забудь о неудачах хотя бы сегодня. Оторвись, отдохни, а завтра с новыми силами запечатную машинку И строчить-строчить бестселлеры. После капитального загула я разве что в обнимку с унитазом смогу сидеть, а не работать, мрачно отозвалась я. Нет уж, с таким настроением нам веселой пятницы не видать. Давай до дна и заказываем еще одну бутылочку, а потом в клуб, и чтобы каждая ушла оттуда с кем-то. Чего? Я поперхнулась. «Того!» – отрезала Лиза, – «чтобы пришла в клуб веселая и ушла с кем-нибудь под ручку. Говорят, секс еще лучше мозги прочищает. Может быть, тебе как раз чего-нибудь такого и не хватает, а? Для вдохновения». «Может быть, ты права!» – тяжело вздохнула я. О том, что мой бывший в постели был, мягко говоря, не ахти, подруги, конечно, знали. «Когда же у меня хороший секс-то был?» «Ох, черт, похоже, с интимной стороной жизни все еще хуже, чем с бестселлерами. Отказываю меня по всем фронтам выше крыши. Так дело не пойдет. Пора, пора что-то менять. Если не в жизни в целом, то хотя бы сегодня. Лиза права. Успею еще стать сильной и независимой с тридцати кошками». «Ладно, договорились, только кофе себе закажу, ладно?» Рано встала, писала, пока не жарко, и глаза уже закрываются. «Кофе всем не мешает», — кивнула Вера. «Мне тоже возьми двойной». «А мне Рэдбулл», — сказала Лиза. «Рэдбулл окрыляет». «Мне как раз крыльев за спиной не хватает». «Возьмешь, Марин?» Я оставила подруг и направилась к барной стойке, чтобы сделать заказ. Встретились мы в кофейне с самообслуживанием. С наступлением лета домашние посиделки единогласным решением отменили до наступления холодов. Решили, что каждый вечер будем выходить хоть куда-нибудь. Пусть не в самые фешенебельные места, но хотя бы затворницами перестанем быть. У барной стойки тут же заметила блондина, который приглянулся Лизе. Мужчина сидел на высоком стуле с отвращением, уставившись на нетронутую чашку с кофе. «Что это с ним? Кофе тут вроде не дерьмовый подают. Уж точно куда лучше той забегаловки в спальном районе, где мы сидели два дня назад». «Что вам, женщина?» – прогундосил бармен. «Ну, кошмар, уже даже не девушка. Не видать ему чаевых». «Двойной экспрессо», «Рэдбул» и «Макачино». Звякнул колокольчик над входной дверью. В открытую дверь ворвался сильный порыв ветра, и моя юбка взметнулась, как у Мерлин Манро. Не хватало еще сверкать нижним бельем. «Ваш заказ!» — без улыбки сказал бармен, толкнув ко мне под нос. Я хмуро подцепила под нос, резко развернулась, и чертова баночка «Рэдбулла»! Не могла Лиза, как все, кофе заказать. Жестянка наклонилась, как пизанская башня в миниатюре, и, подтверждая основополагающие законы физики, все-таки упала прямо на мое макочино. Чашка повалилась на бок, горячий ароматный напиток хлынул на поднос, обжигая пальцы. Я вздрогнула, увеличив крен подноса еще сильнее, и теперь не устояла даже чашечка экспресса. Густой двойной кофе для Веры расплылся темной лужей. И даже на этом мои неудачи не кончились. Залитый кофе под нос в тот же миг врезался в чью-то грудь, и этот удар выбил его из моих пальцев. Браво, Марина! 33 несчастья пошла на рекорд! Вся коричневая жижа взметнулась вверх и выплеснулась на белоснежную рубашку. Поднос, как тарелка фрисби, отскочил в сторону, а проклятущая баночка Рэдбула грохнулась прямо мне на ногу, конечно, на мизинец. «Со мной всегда только так. Всегда происходит самый наихудший вариант развития событий. Перед глазами заискрило звездное небо. Не думала, что какая-то жестянка может причинить столько боли». Я взвыла, схватившись за первое, что попалось под руку, чтобы устоять на ногах. А этим что-то оказалась рука мужчины, и в миг, когда мои пальцы сжали его запястье, я почувствовала что-то странное, необъяснимое, запредельное. Давление подскочило, а сердце заколотилось как бешеное. Жар захлестнул тело, кости вмиг расплавились, а тело превратилось в желе. Перед глазами потемнело. «Обморок! Я падаю в обморок! Вот что это такое!» Кажется, я вцепилась в этого мужчину сразу двумя руками. Из-за этого мне совсем поплохело. Я говорила вам, что хуже уже быть не может. «Забудьте, еще как может!» «Ну, ни хрена себе, Маринка!» – прошипела Лиза. «Да не говори, – поддержала ее Вера, – такая везучая!» Голоса подруг доносились, как будто через плотное одеяло, которое укрывало меня с головой. «Везучая? Вера нормальная вообще? Это мне-то повезло!» «Какого черта?» чёрта, прохлепила я. «О, пришла в себя!» «Тихо, подруга, не делай резких движений!» Я проморгалась, яркий свет резал глаза. «Так, лампы дневного света, капельница, кафельные стены...» «Я что, в больнице?» «Так ты в обморок рухнула посреди кафе, конечно, в больнице». «Тебя сюда тот красавчик и принес на руках!» «Едва слышно», — сказала Лиза. Глаза она скосила влево, явно намекая, что мужчина где-то неподалеку. «Красавчик! Тот блондин у стойки, что ли? Она опять про него?» «Везучая ты, Маринка! Даже в клуб ехать не пришлось!» «Да кто, черт подери! И что со мной произошло?» «Врач сказал, ты перебрала вина!» Я закрыла глаза и покачала головой. «Два бокала вина не могли меня так развести, чтобы я грохнулась в обморок на ровном месте». «Тот красавец тоже это слышал. И ты все еще считаешь меня везучей?» — горько хмыкнула я. «Он же решил, наверное, что я любительница закладывать за воротник. Думаю, он уже свалил куда подальше». Лиза откинулась на спинку стула и поглядела куда-то вдаль. не он все еще здесь, Маринка». «И, кстати, тот блондин тоже. Они вроде как друзья. Этот черноволосый тоже неплохой вариант». «Но ты же знаешь, блондины — моя слабость». Лиза поднялась, оправив платье, и встряхнула блондинистые локоны. «Как я выгляжу!» «Как королева!» — дежурно ответила Вера. «В бой, Ваше Величество!» Лиза улыбнулась и двинулась между коек, покачивая бедрами. «Долго меня тут продержат?» — спросила я о Веру. «Сказали, что тебя прокапают, и можно отпускать. Тут еще немного осталось». Вдруг обратно подлетела Лиза. «Вы не поверите!» — зашептала она. «Там чуть ли не все отделение вокруг этих двоих вьется». «Девочки, я такого в жизни не видела. Одна приносит воду, другая улыбается, третья просто мимо идет и вся светится». «Что за фигня? Они, конечно, оба как с картинки, но там прямо цирк на выезде». Я покосилась на капельницу. «Хватит с меня глюкозы и физраствора, тем более диагноз все равно ошибочный». Выдернула иглу из вены на глазах у изумленных подруг, зажала локоть и села на койке. «Кто это там вокруг моего незнакомца круги наворачивает?» сказала я раньше, чем осознала, что говорю. «Ты чего, Марин?» — покосилась на меня Лиза. — Ревнуешь, что ли? — Нет, — поспешно отозвалась я. Хотя ненависть и злость в душе утихать не желали. Глазеют они на него, ходят вокруг, хвосты распушили и красуются. Нет уж, это я из-за него в больницу попала. — О, боже, действительно, а что это со мной? Это я всерьез? — Идем, — скомандовала я. «А ты вообще как себя чувствуешь? Может, полежишь еще?» — нерешительно предложила Вера. «И чтобы с ним какая-нибудь вертихвостка ушла?» «Ладно, мне нравится твой боевой настрой, Маринка», — встрепенулась Лиска. «Мне кажется, они иностранцы. Идем, идем. А то правда, чего мы разлеглись тут? не в коме же». Боевая лиска впереди. Вера тащилась следом, я замыкала шествие. Слабость в теле осталась, но гнев и ярость придали сил. Мы вышли в коридор и замерли. Все, как и описывала Лиза. Не больница, а вертеп. Медсестры, санитарки, докторши и девочки с рецепцией из лаборатории прибегали прямо с колбами и баночками для сдачи анализов. Другие катили перед собой каталки с пациентками, и те тоже улыбались и закатывали глаза. Все хихикали, румянились, расстегивали лишние пуговички на кофточках и явно заигрывали. «Может, вам воды из кулера принести?» «А у меня с собой пирожки!» «Ой, а у меня смена, через 15 минут заканчивается, может, прогуляемся?» Каждая пыталась услужить, выделиться и заставить их обратить на себя внимание. А ту что прямо из операционной привезли что за фигня тут вообще происходит а я тебе что говорила воскликнула лиза из-за столпотворения самих мужчин даже видно не было. Лиза потащила меня вперед толпа женщин расступилась еще бы им не расступиться перед прущей тараном лиской. Она работала локтями, прорубая себе путь через улыбчивых, светящихся девушек и женщин всех возрастов. И при этом ни одного мужчины, только эти двое из кафе. И один из них мой, точно вам говорю. Эта мысль была четкой. Я не сомневалась ни в себе, ни в нем, а ведь даже словом с ним не перекинулась. Как такое возможно? Когда толпа расступилась, я увидела их. На блондина я не смотрела, только на черноволосого высокого мужчину, чья рубашка на груди была в пятнах от кофе. Это его не портило. Не знаю, как такое возможно, но факт оставался фактом. Да и ни одной из вьющихся вокруг него женщин пятна тоже нисколько не волновали. Его и черные волосы лежали мягкими волнами. Они были чуть короче плеч и стянуты в короткий хвост на затылке. Это было необычно, неместное, зуб даю, что это так. Мужчина стоял, широко расставив ноги. На нем были темные джинсы и та самая рубашка, рукава закатаны до локтя. Подбородок широкий, волевой, с небольшой ямочкой посредине. Губы узкие, глаза темные, очерченные темными ресницами. Он ни на кого не смотрел, тогда как блондин очаровательно улыбался направо и налево. Черноволосый не замечал женщин. Он стоял и смотрел в пространство перед собой. Я глядела на него секунду, если не меньше, но время перестало существовать, как и в тот самый момент, когда я только коснулась его. Хотелось снова коснуться его, провести пальцами по обнаженной коже. Меня тянуло к нему сильнее, чем вторую половинку магниток к первой. Перед глазами снова стало темнеть. «Так, Марина, держи себя в руках, ты справишься». Зрение темнело по краям, четким и ярким оставался только он, незнакомец, на которого я смотрела и о котором не знала ничего, даже имени. И вдруг он посмотрел прямо на меня. В упор. У меня вырвался тихий стон. Температура тела снова стала расти. Лихорадка бурлила в крови, а щеки горели. Он пошел на меня, высокий, сильный, а я снова плавилась под его взглядом. Но в этот раз я не собиралась ложиться под капельницу. Я выстою, смогу, тело только не предавай. Он подошел вплотную. Торкся в мое личное пространство, за что любой незнакомец получил бы по первое число. Но что-то изменилось после той первой встречи в кафе. Он уже стал для меня чем-то большим, чем просто случайным прохожим. Темно-синее, как грозовое небо, глаза гипнотизировали. Остальной мир темнел и бледнел, отступая на второй план. Мужчина коснулся моей щеки пальцами, кожа от его прикосновения вспыхнула. Я задышала глубоко и часто. На каком-то подсознательном уровне догадывалась, что если коснусь, то опять упаду в обморок. Вторую руку он положил мне на талию. Нагнулся, все еще изучая темными бездонными глазами. И коснулся моих губ. Ворвался в мой рот глубоким поцелуем, сплетая наши языки, запуская пальцы в волосы, демонстрируя всем окружающим права на меня. Словно так и должно быть. Словно только для этого я и была рождена, чтобы однажды целиком и полностью принадлежать ему. А после оторвался, оставив меня со сбитым дыханием, и сказал, «Нарекаю тебя невестой дракона». И что сделала я? Подала на него в суд за то, что руки распустил? Влепила ему щечину, Может быть, потребовала объясниться? Черт из два. Снова рухнула в обморок. Отвратительная традиция.